Глава 6. Сеанс. Фильм первый. Тут бабушка встала. Ее с какой-то нечеловеческой силой тянуло к освещенным окнам. Она почистила юбку сзади, одернулась, взбила волосы на затылке и, крепко держа за руку внука, тронулась. Она даже не обернулась на кота, который засел в тени, плотно обмотав ноги хвостом. В окна первого этажа было видно следующее. На креслах лежали старухи, все как одна много старше нашей бабушки, и под яркими лампами ясно было видно, насколько они старше. Они лежали, широко разину рты. Врачи в зеленом вставляли им в десны блестящие белые зубы по одному, да так просто, как сеют чеснок, сунут — примкнут пальчиком и начинают втыкать следующий. Вскоре у всех старушек засверкали новые челюсти, и раздалась какая-то команда, и старушки разом сморгнули и захлопнули рты. Тут же над ними начали опускаться какие-то стеклянные крышки, всех старушек упрятали под эти надгробия и даже что-то завинтили. «Жуть какая!» — невольно сказала бабушка внуку. зачем хоронит хоронят-то с новыми зубами?» Затем люди в зеленых халатах включили некоторые кнопки, раздалась легкая барабанная дробь, крышки начали подпрыгивать, внутри как будто что-то плескалось, сковорчало и бурлило, как будто пациенток кипятили, можно было подумать. Бабушка смотрела, как завороженная. Вдруг к крышкам подступились те же люди в зеленом, стали развинчивать болты, затем приподняли эти пластиковые козырьки, и из-под них начали выглядывать молодые розовые красавицы, блондинки с синими глазами. Они ловко, как по команде, мотнули длинными ножками и тут же сели на своих кушетках. — Ну ты подумай! — ахнула бабушка и дернула внука за руку. — Видал фокусы? Заменили тех на этих. Ну, надо же!» Кузя промолчал. Он вообще ничего не спрашивал. Бабушка покосилась на него. Ребенок стоял, задумчиво глядя на происходящее своими огромными глазами. Он был невесел. «Это из цирка приехали. Иллюзионисты называются», — объяснила бабушка. «А тех бабушек спрятали в ящик. Они командой работают, внучки и бабки». Тех на тех меняют. Тут в дверях встал один в зеленом халате, такой фокусник, и громко сказал, глядя в лес, на бабушку. — Не стесняйтесь, для вас приготовлено место. Это омоложение раз и навсегда. Бабушка на всякий случай отошла. Громкий голос забубнил. — А сейчас мы показываем фильм будущего, ваша жизнь в новом варианте, в омоложенном виде. Компьютерная программа не дает сбоев, все просчитано по параметрам. Учтены все собранные данные о вашей предыдущей жизни. Над входной дверью осветился экран. Юдная блондинка с широченной улыбкой и на длинных ножках вылезает из машины у подъезда. У нее внешность точь-в-точь, точь, как у героини фильма «Приятная женщина». «Смотри, подъезд как на наш похож», — шепчет бабушка Кузя. Бабкин на скамейке, утирая рты, бессмысленно смотрит, как она идет, в на каблучках своих Батфорд, как поднимается к подъезду. На их лицах написано «Кому это такая?» И явно добавлено знаменитое русское слово. — Смотри, это ж все наше из подъезда! — восклицает бабушка. Блондинка оборачивается к скамейке, улыбается и произносит — Валь, привет. Здравствуй, Нина. Как Анюта? Меня не узнаете? — Гуля, это я, теть Лена из пятнадцатой квартиры. Митягина я. — Митягина, это ж я, — удивленно говорит бабушка Кузя. и лица старушек на скамейке. Меня омолодили на программе «Чудо». Улыбка. Тут же куколка забирается по ступенькам и, набравший верный код, заходит в подъезд. Бабки на скамейке на всякий случай ехидно смеются. Это их самое испытанное и последнее перед матом — оружие. Блондинка выходит из лифта и звонит в дверь. Нет ответа, хотя кто-то стоит по ту сторону и явно смотрит в глазок. — Тань, открывай, это я вернулась! — мелодичным голосом объявляет блондинка. — Мама твоя! — Мама? — — шепчет бабушка Кузя. Замок щелкает, дверь приоткрыта на цепочку. — Пусти меня, доча! — ласково говорит куколка. — Кто? — зловеще поет, глядя в щель, полная молодая женщина в халате. — Вам кого, девушка? Волосы у женщины в беспорядке, живот мокрый, видимо, что-то мыло. Или кого-то. — Таня, это я твоя мама! — задорно восклицает девушка. В дверях борьба. Видимо, Таню отпихивает кто-то сзади. Дверь приоткрывается. Опять возня. Затем, видимо, цепочку снимают, и в проеме возникают сразу двое. Толстуха Таня в сыром на животе халате и некто бритоголовый, полный в трусах и майке. «Вам кого?» — отталкивая мужика плечом, сурово говорит Таня. «Я твоя мать, и я тут живу, пропусти, тебе говорят». Нежно произносит куколка и хочет шагнуть в квартиру. Таня перегораживает путь, зато мужчина — это муж Валера — внезапно хватает жену поперек и утаскивает ее из поля зрения. Борьба, оплюха. Куколка хочет вступить в дом. Но тут в коридорчике появляется маленький Кузя. Он в трусиках и маечке, и это его, видимо, мыло-мать. Кузька поет блондинка. «Я твоя баба приехала, киська моя!» Кузя пугается, таращит глаза и отскакивает. «Иди ко мне, кутенок!» Кузя вообще убегает. Борьба в прихожей. Татьяна выталкивает красавицу, дверь захлопнута. Блондинка, обозленная, посмотрев на потолок и покрутив головой, садится на ступеньку. Снизу поднимается мужчина в кепке И усами. Видимо, он увидел красотку еще во дворе и погнался следом, причем не на лифте. «Гляди, Ахмед с первого этажа на дворнике весной женился, со своей женой развелся и женился, заплатил дворнику, а она пьющая», — комментирует бабушка. Ахмед спешит, задыхается, жирный такой. «Любимая, э -э -э», восклицает он, протягивая свои черноволосые руки, — Можно вас на две секундочки? Я встретил девушку, полумесяц амбров!» куколка с гневом встает, на шочке родинка, в глазах любовь. Пойду, э, продолжает кепка. Отвали, Ахмед, а то похарис хлопочешь, говорит блондинка. Но кепку эти слова не смутили. Поедем со мной, ой погуляем, сладко говорит кепка. — На дачу камне, Я тебе машину подарю, честное слово. Ока стоит во дворе, тебя ждет. — Ака его битая, — зашептала бабушка Кузи. — Ака твоя битая, убитая, два раза ржавая, — тут же повторила блондинка ядовито. — Я заплачу за капремонт, сколько скажешь, любимая. — Валера, — зовет блондинка истошным голосом и бьет ногой в запертую дверь кепка таращится. Дверь не без труда открывается. На пороге возникает Валера, зять, уже в спортивных штанах и с молотком в могучем кулаке. За ним маячит хмурая Танька с Кузей на руках.